Глава 12. Леский очнулся от легкого прикосновения своего помощника. «Деф, 4.30, пора подниматься». Британец встал, потянулся, достал фляжку, ополоснул лицо. Спросил. «Люди еще отдыхают?» «Да». «Тебя поднял первым, не считая Корна, что сидит на прослушке». «Окей». «Давай и остальным подъем. Всем ко мне». Слушаюсь, сэр. Спустя пять минут диверсионная группа в полном составе собралась у места отдыха лески. Итак, парни, настает время выполнения нашей миссии. Я хочу спросить, готовы ли вы к акции? Со всех сторон послышалось. Готовы, сэр. Ну и отлично. Теперь внимание. Слушайте боевую задачу. Дассел. Я босс. Распределяешь людей по четырем колодцам, начиная от того, по которому мы спустились сюда. Получится два человека на лаз. Одновременно, по моей команде, ударная группа начинает выход на поверхность. Далее синхронное продвижение к северной оконечности кустарниковой полосы. И огонь по целям. Первый слева двойки удар по сектору номер один. Второй третий по ангарам, четвертый по сектору номер два. Перед выходом облачиться в средства химической защиты. После пуска зарядов Робби ведет Джона и Корна к огневой точке охранения. Валишь наряд внутри бункера. Мы с Эшли выходим из подземелья и начинаем выход к минным полям. Бридж. Тебе быть готовности применить ликвидатор заграждений. После взрыва специального троса и образования коридора, отход по нему к нейтральной полосе. Я впереди, даст ссыл замыкающим. Вход в лес и форсированный марш к месту эвакуации. Пройти придется 7 километров, чтобы выйти из зоны отчуждения. И еще 3 До квадрата, где ждет вертолет. Так что на всю работу, начиная с подъема по колодцам до начала марша, 15 минут. Не более. Исходя из этого времени, каждый должен рассчитать свои силы и действия. Вопросы ко мне? Таковых не последовало. Командир диверсионной группы приказал. В таком случае всем готовить оружие и химзащиту. В 4.55 в полной экипировке ударной группе рассредоточиться у колодцев. «Выполнять!» «Дассел!» «На тебе контроль!» Боевики разошлись. Рядом с леской остался один бридж. Он задал вопрос. «Наши с тобой действия, Дэв. Во-первых, как и остальные, экипироваться по-боевому». При себе держим по гранатометной системе. Дожидаемся выхода на поверхность группы. Если атака пройдет успешно, в чем я не сомневаюсь, поднимаемся мы и далее работаем по плану. Но! Если все же произойдет непредвиденная и ударная группа окажется в засаде, мы с тобой уходим вправо по коллектору к пятому, крайнему, на нашем участке колодцу. Из него атакуем одну цель, а именно пристройку, после чего обстреливаем из гранатометов огневую точку, проделываем проход в заграждениях и отходим вдвоем. Но, думаю, этого не случится, и все пройдет гладко по основному плану. Второй вариант – страховочный. Но просчитать его мы обязаны и определить, как по нему действовать, что я и сделал. Бридж согласно кивнул головой. — Похоже, ты просчитал все. — Все, Эшли, просчитать, увы, невозможно. Будем молить Господа, чтобы помог нам. Ведь в конечном счете все в его руках. — Да, ты прав. — Закроем эту тему. «Подготовь два комплекта защиты, две гранатометных системы с десяток наступательных гранат, а также автоматы. Не забудь и ликвидатор минных полей. В нем спасение. Либо всего отряда, либо наше с тобой спасение, Эш. Я все понял». Бридж отошел от командира. Тот взглянул на часы и облокотился на трубы. Ждать осталось недолго, но это были самые тяжелые минуты ожидания. Как только Леский закончил инструктаж, от Затинного к Пашиному немедленно прошел сигнал вызова. «Грик! Я зорра! Экстренное сообщение!» Григорий ждал этого вызова. Уже два часа, как штурмовые группы Скоблина и Воронцова заняли позиции для встречи наемников некоего Дэвида, А остальное время Пашин ждал. Ждал того момента, когда вибросигнал на его рации вызовет его на связь. И этот момент настал. Он тут же ответил «Слушаю тебя, зорра, «Грик!» Только что главарь наемников поднял отдыхающий личный состав и поставил задачу на применение, распределив каждому персональную цель, и порядок действий, вплоть до отхода к нейтральной полосе. Передать суть задачи можешь? Конечно, слово в слово. Давай, только костя сжата. Я понял, слушай, командир. Прапорщик предельно кратко и быстро доложил подполковнику, о чем говорил своим наемникам главарь Деф. Пашин, выслушав подчиненного, спросил. Значит, сам Деф и некий Эш остаются внизу, — Так точно. Их цель я доложил. — Ясно. — Тогда так, Зорро. К тебе могут незаметно спуститься два человека. — Без проблем. — Тогда... — Хорошо. Встречай гостей. И запомни, с противоположной стороны на тебя погонят этих оставшихся в подземелье наемников, один из которых, безо всякого сомнения, главарь банды, «И доверенный человек Гурбани, не обозначая себя до времени, при их подходе осуществишь захват наемников, захват живыми Зорро». «Я все понял. Готов к встрече ребят. Отбой». Подполковник тут же вызвал майора Глебова. «Макс, срочно в колодец к Зорро двух человек. С чем это связано? Отправляй людей, потом все объясню». Уже отправил. Хорошо. Теперь сам, выдвигайся к позиции шунта с оставшимися бойцами резерва. Дело в том, Макс, что, по полученной из коллектора информации, главарь наемников решил вывести на поверхность восьмерых стрелков по боевой двойке из четырех центральных колодцев. Они и должны обстрелять цели. Сам же главарь с одним из своих помощников Решил остаться внизу, дабы в случае необходимости подстраховать основную ударную группу. «Твоя задача — по моей команде с позиции шунта — обстрелять коллектор, но так, чтобы пули не задели боевиков. Их надо заставить отступить, выдавить по магистрали к позиции Зорро. Ты понял меня? Понял, Грик. Можешь не продолжать». Пашин предупредил. «Только осторожней, Макс. Не подставьтесь там под огонь наемников, которые, надо думать, огрызаться будут отчаянно». Причем имея на вооружении и гранатометные системы, и гранаты отдельные, автоматы, и даже ликвидатор минных полей, хотя его применить в коллекторе невозможно. «Хоп, Грик, я начал работу. Удачи, Макс. Все будет нормально, Грик». Подполковник взглянул на часы. 447 Вызвал Воронцова. Ворон, я Грик. Ворон на связи. Обстановка изменилась. А с ней задача твоей группе. Она выводится из игры. Так что оставаться на месте, никаких действий не предпринимая, что бы ни происходило перед тобой. Как понял? Слышал хорошо, понял плохо. Но выполняю. Вот и молодец. Отбой. Григорий жестом подозвал к себе Скоблина. «Володя, передай по шеренге. Как только боевики выйдут из колодцев, приготовятся к обстрелу объекта огонь на полное поражение. Никаких щадящих режимов. Но все по моему приказу. Позвольте узнать, с чем связаны изменения решения. С тем Вова» что главарь с помощником решили остаться внизу на период обстрела. Их-то и будем брать живыми, там, в коллекторе. А здесь риск исключаем, ясно? Вопрос. Все восемь человек одновременно подняться на поверхность не смогут, если первая же четверка попытается произвести обстрел. Тогда зачем главарю выводить на позиции восемь наемников? «Ну ладно. Пусть будет, по-твоему. Первая четверка, как поднимется, начнет акцию. Тогда валить ее. Как только боевики вскинут гранатометы. И следом бросок группы к колодцам. Далее по обстановке. Все? Все. «Давай-ка ко мне срочно связиста. Есть». Не прошло и двух минут, как один из прапорщиков связиста штурмовой группы «Скоблина», заменивший Щурина, упал рядом с Пашиным. «Слушаю вас. Связь с Москвой. Минуту». Связист произвел какие-то манипуляции со станции спутниковой связи, протянул трубку подполковнику. Григорий бросил в эфир. «Катрана вызывает Грик». Ответ последовал немедленно. «Катран на связи». Пашин взглянул на часы и доложил. Местное время 4 часа 53 минуты, ровно в 5.00. Боевики диверсионной группы противника намерены провести акцию против объекта номер 17. Отряд «Скорпион» выдвинут на рубежи боевого применения и готов нейтрализовать банду как на поверхности, так и внизу, в коллекторе. Обстановка полностью под контролем. Генерал спросил, «Ты уверен в этом, Гриша?» Слишком уж большая ставка в этой игре. Я уверен и в себе, и в своих подчиненных, Борис Ефимович. А также в том, что мы не допустим проведения боевиками Гурбани террористического акта. Извините, у меня мало времени. Как закончу работу, свяжусь и доложу подробно. Луганский пожелал. Удачной тебе охоты, Грик. Благодарю. Конец связи. Конец. Пашин отключил передатчик. Протянул его связисту и приказал. «Не отключаться. Скоро Москва мне вновь потребуется. Есть, товарищ подполковник. Поддерживаю связь с центром». Подполковник выдвинулся на свою персональную позицию, подготовив к применению бесшумный вал. «4.55. Подземный коллектор». Возле лаза в колодце рассредоточились четыре боевые двойки во главе со вторым помощником лески Робби Дасселом. Наемники сейчас напоминали инопланетян, забравшихся под землю. На них были надеты резиновые комбинезоны с кислородными ранцами, гофрированными шлангами, соединяющиеся со шлемами-масками. При всей внешней неуклюжести эти костюмы отнюдь не ограничивали наемников в маневрах. В перчатках боевики держали по двуствольной гранатометной системе, позволяющей выпустить кумулятивные гранаты как поочередно, так и произвести залп. Система залпового огня подразумевала выход зарядов к целям друг за другом, поэтому при залповом режиме ведения огня – Этим системам двойного удара было под силу прожечь любую броню или каменный заслон, разорвавшись внутри объекта, создав при этом огромную температуру и давление, что и вызовет тотальное разрушение всего, чем оборудован объект. Именно в этот режим было переведено восемь пусковых комплексов. Бандиты ждали приказа на начало акции, и он последовал. Когда минутная стрелка на наручных часах Леськи достигла цифры 12, указав на время 5.00, бывший капитан британского спецназа отдал приказ. «Группа, вперед!» Наемники один за другим начали быстрый подъем по лестницам колодцев. Пашин прекрасно видел через окуляры прибора ночного видения, как практически одновременно тронулись с места канализационные люки. Затем они с легкостью были отброшены в стороны. Появились первые четыре фигуры в серо-зеленых защитных костюмах. Подполковник тут же взял на прицел ближайшего боевика. То же самое сделали и бойцы группы Скоблина. Они готовы были нажать на спусковой крючок своего бесшумного и мощного оружия, как только четверка вскинула бы гранатометы на плечо. Но этого не произошло. Первая подгруппа помогла выбраться из колодца своим подельникам. И вот уже восемь человек, растянувшись в единую цепь, сделали несколько шагов вперед, выходя на рубеж применения оружия. Пашин бросил в эфир. «Первой группе по диверсантам. На полное поражение огонь!» Выстрелил сам и тут же вновь передал по связи. «Макс! Зорро! Начали работу!»